Бетонный занавес. Берлинская стена, ставшая символом Холодной войны, единственное в истории крупное фортификационное сооружение, которое предназначалось не для защиты от врага, а для того, чтобы жители не могли покинуть собственный город. Она разрезала Берлин на две части в течение 28 лет. Много это или мало? Для строения мало, но для близких людей, оказавшихся по разные стороны границы, этот срок представлялся вечностью, и трудно представить, сколько трагедий происходило за этим бетонным занавесом. Появление стены было предопределено задолго до того, как она была построена. В 1945 году После победы над гитлеровской Германией во дворце Цицеленхоф-Трумэн Этли и Сталин подписали Потсдамское соглашение, которое определяло принципы послевоенного устройства поверженного государства. Страна была разделена на оккупационные зоны. Разделение коснулось и Берлина. По старым еще 1920-х годов картам была проведена демаркационная линия, расколовшая город на восточный и западный Берлин. В 1949 году по разные стороны границы образовались два государства – ФРГ и ГДР. Одна половина Берлина жила по социалистическим принципам, а другая представляла собой с точки зрения властей Германской Демократической Республики остров загнивающего капитализма. Поначалу два различных общественных строя как-то сосуществовали в пределах одного города, но с течением времени экономическое преимущество Западного Берлина стало слишком бросаться в глаза. ГДР постепенно устаревала и разваливалась инфраструктура, заработки были значительно ниже, да и атмосфера постоянного контроля со стороны государства действовала угнетающе, особенно на молодежь. Всякие имеющие глаза и уши мог сравнить Запад и Восток. Преимущество неизменно оказывалось на стороне Запада, и никакая пропаганда не могла изменить положение. Намечалась массовая эмиграция жителей ГДР к родственникам и знакомым на Запад. Такого большой брат допустить не мог. Поэтому в 1961 году с полного согласия стран-участниц Варшавского договора было принято решение закрыть границу между двумя частями Берлина. Проснувшись утром 13 августа 1961 года, берлинцы обнаружили, что улицы города перегородила колючая проволока, вдоль которой разместились вооруженные пограничники. В течение десяти последующих дней шло лихорадочное строительство, обошедшееся 150 миллионов долларов. В операции принимали участие четыре дивизии западной группы войск и 20 тысяч немецких солдат, полицейских, строителей. Облик Берлина обезобразила уродливое сооружение из железобетона. Граница, отделявшая Восточный Берлин от Западного, представляла собой высокую 4,1 метра стену, за которой находились 293 смотровые башни, 57 бункеров, смертельная линия шириной в 10 метров. Отдельные участки были заминированы, на других находились самострелы и ловушки. 100-метровая запретная зона, прилегавшая к стене, охранялась пограничниками со сторожевыми собаками. Вопреки надеждам правительства ГДР, после разделения Берлина поток желающих покинуть страну только возрос. Ведь произошедшее в одну ночь блокирование восточных районов города разлучило тысячи семей. По разные стороны границы оказались старые друзья, влюбленные. Сохранились кадры кинохроники, на которых люди пытаются использовать последние мгновения, оставшиеся до изоляции Восточного Берлина. Они прыгают из окон, пытаются воспользоваться подземными коммуникациями, но прибывшие пограничники получили недвусмысленные указания, и немногим удается бежать. Даже после того, как стена была полностью построена, желающих перебраться на запад оказалось предостаточно. В Берлине существует музей Берлинской стены, в котором собраны сотни документов, целая коллекция предметов, с помощью которых отчаявшиеся жители восточного Берлина пытались совершить побег из своего города, ставшего тюрьмой. Попыток было множество. Далеко не все они завершились успешно. Судите сами. За время существования Берлинской стены при попытке бегства в западную часть города погибли 239 человек. 3245 были задержаны. Еще для стольких же попытка бегства оказалась удачной. Стремление к свободе оказалось сильнее страха смерти. Самую охраняемую границу Европы эмигранты пытались пересечь по-разному. Поначалу, когда стена была еще недостроена, старались просто перелезть через нее. Это стоило жизни многим немцам. Солдаты расстреливали нарушителей границы из автоматов. Наиболее распространенным способом был подкоп. С 1961 года до начала 80-х годов Насчитывают десятки вырытых под стеной туннелей. Пожалуй, самый известный случай – это туннель 57. Попытки побега часто называли по числу людей, которым удалось бежать на запад. Западноберлинские студенты, решившие помочь своим родственникам, в течение полугода готовили побег. Они сумели прокопать под стеной туннель длиной около 150 метров. Начинался ход в одном из дворов к западу от стены, а заканчивался на заднем дворе одного из домов на Бернардштрассе. Туннель был очень узкий, поэтому эвакуация растянулась на два дня. Информация просочилась к штазе, госбезопасность ГДР. Агенты вошли во двор, где начинался подземный ход, в тот момент, когда туда... Заползали организаторы побега. Они шли последними. Было вызвано подкрепление. Увидев над собой силуэт солдата, один из студентов выстрелил из пистолета, который у него был на всякий случай, и провалился в колодец. Солдаты открыли автоматный огонь. После перестрелки обнаружилось, что еврейтор Шульц убит. Он сразу же был объявлен мучеником, погибшим от рук западных бандитов. Хотя результаты вскрытия свидетельствуют о другом. эгона Шульца застрелил кто-то из своих. Пистолетная пуля только ранила еврейторов плечо а смерть наступила после очереди из Калашникова. В честь Шульца были названы школы, улицы, детские дома по всей ГДР. А студенты, узнав о том, что ими был убит пограничник, добровольно явились в полицию с признанием. Западно-германскому следствию коллеги из ГДР помогать отказались. Тогда студенты выпустили листовку, в которой просили прощения у родственников погибшего и объясняли, для чего был выкопан туннель. Проведенное в начале 1990-х годов расследование Помогло установить истину. Но Кристиан Цобель, тот самый студент, что выстрелил из пистолета, не дожил до этого. Он умер в 1992 году, считая себя убийцей. После случая с туннелем 57 пограничники прокопали собственный проход вдоль стены. Попытки подкопов прекратились. Были и другие способы. Стену таранили на броневиках, автобусах, катках для укладки асфальта. В декабре 1961 года машинист Гарри Деттерлинг протаранил тяжелые железные ворота на паровозе, сумев вывести на запад более двух десятков человек. вольфган Энгельс, которому на момент побега 17 апреля 1963 года исполнилось всего 19 лет, Угнал новый советский БТР из автопарка своей воинской части и, разогнавшись, пробил стену. Машина застряла в проломе. Ее передняя часть находилась в западном Берлине, а задняя — восточном. Вольган выскочил на крышу БТР и побежал к колючей проволоке. Часовые открыли огонь на поражение. Беглец был ранен в спину, затем в руку но на последнем дыхании забрался на верхнюю площадку стены. Оттуда его через несколько часов сняли жители западного Берлина. Уже после падения Берлинской стены Энгельс узнал, что до 1983 года за ним велась непрерывная слежка с целью выкрасть и возвратить в ГДР для суда. Некоторые пытались выбраться из страны, в багажниках и специально устроенных тайниках автомобилей. нередки были попытки бежать на Запад через Венгрию и Румынию, куда граждане ГДР могли ездить без виз. Быстро нашлись желающие нажиться на чужом страдании. Многие западные немцы через посредников предлагали услуги по вывозу нелегальных эмигрантов. Стоило это от 10 до 15 тысяч западно-германских марок за человека, причем часть этих денег, от трети до половины, бежавший должен был уплатить вперед. Для восточных немцев это была огромная сумма, немногие могли себе позволить услуги профессиональных перевозчиков, приходилось рассчитывать только на себя и своих друзей. Безвыходность ситуации стимулировала воображение беглецов. Так двое жителей Восточной Германии переоделись в форму офицеров советской армии, угнали военную машину и просто переехали в западную часть города, лихо отдав честь ГДРовским пограничникам. Один из жителей западного Берлина вывез свою подругу из ГДР в кабриолете. Он снял откидывающееся вверх и ветровое стекло. Автомобиль в результате стал намного ниже и смог на полной скорости проскочить под пограничным шлагбаумом. Еще один молодой парень преодолел границу под водой, переделывая мотоцикл в подобие миниатюрной подводной лодки. Талант изобретателя ФРГ оценили. После его побега одна из фирм купила патент на это средство передвижения и пустила его в серийное производство. Немного меньше повезло семье Герхарда Вагнера. не он сам, не его жена Инга и дети поначалу не собирались покидать страну. Однако в 1973 году мать Инги не вернулась из очередной поездки в ФРГ. Власти дали понять, что вагнеры занесены в черный список, и их дети не смогут рассчитывать ни на высшее образование, ни на достойную работу. После этого семье оставалось только бежать из страны ради будущего детей. Герхард Вагнер начал строить на собственной кухне самолет. Конструкция должна была разбираться, ведь все работы приходилось скрывать от возможных доносчиков. Обладать простотой управления и надежностью. Герхард еще ни разу не поднимался в небо на моторном самолете, только на планере и тем не менее он сумел создать самолет собственной конструкции. К сожалению, на Вагнеров донесли, и 21 июля 1981 года в их квартиру нагрянули сотрудники штази. Герхард, Инга и даже их дети были осуждены за подготовку к переходу государственной границы. Несовершеннолетние сыновья – получили по году тюрьмы. Инга – три с половиной года, а Герхард – 6 Но уже через год их выкупили власти ФРГ, как политзаключенных. И семья Вагнеров все-таки попала на Запад. Надо сказать, что Вагнеры не единственные, кто решил бежать из страны по воздуху. В августе 1973 года многократный чемпион ГДР по планеризму мастер спорта Удо Эльке перелетел через границу прямо во время первенства страны на фанерном безмоторном самолетике. В 1979 году две семьи из Тюрингии отправились в ФРГ на воздушном шаре, собственноручно сшитом из кусков разных тканей. А в мае 1989 года братья Бетки пролетели над стеной на сверхлегких, без фюзеляжных самолетиках марки «Икарус Фокс». Инга и Хольгер Бетке, которые в начале 80-х годов сами бежали из ГДР, прилетели, рискуя жизнью из западного Берлина, чтобы забрать своего третьего брата Эгберта. Это была одна из последних попыток преодоления Берлинской стены. В сентябре 1989 года Венгрия открыла свои границы для жителей ГДР, желающих выехать на запад. Тысячи восточных германцев смогли попасть туда через Австрию. В самой ГДР все громче раздавались призывы к объединению Германии. Во время празднования 40-летия Германской Демократической Республики прошли массовые акции протеста под лозунгом «Мы народ» демонстрации, состоявшиеся 6 ноября 1989 года, приняли участие почти 450 тысяч человек. Испугавшись, Совет Министров и Политбюро ЦК СЕПК подали в отставку. Лечился процесс объединения ФРГ и ГДР в единое целое. Немецкий народ отстоял свое право на объединение в 1990 году. Но Берлинская стена рухнула раньше. Вечером 9 ноября 1989 года, после объявления о введении свободного выезда из страны, состоялся массовый переход немцев через границу. Эта дата считается днем разрушения Берлинской стены, которая впоследствии была разобрана до основания. Берлинцы решили сохранить только небольшой кусок – в назидание потомкам. Именно там, на границе Смитта, находится созданный господином Хильденбрантом музей Берлинской стены. О бетонном занавесе было снято несколько документальных и художественных фильмов. Один из тех, кто в свое время пытался бежать на запад, Боду Мюллер, написал книгу, в которой рассказал историю противоборства людей и системы. На ее страницах истории удачных и неудачных побегов за Берлинскую стену. Название книги глубоко символично. Притягательная сила свободы.